В Шалоне-на-Авре никогда не было настоящего кинотеатра. В каждом поколении находился энтузиаст и вел старый добрый киноклуб, собиравшийся в актовом зале мэрии. Несмотря на пророчество кучки депутатов, это проигранная битва, пять десятков активистов набиралось всегда, независимо от программы, два раза в месяц, что позволяло свести концы с концами и посрамить ворчунов. Ален Лемерсье – Бывший учитель и завзятый киноман выбирал фильмы, печатал афишки и организовывал обсуждения после просмотра. «Любовь к кино» он унаследовал от тех ненормальных, чтобы раздели провинцию, показывая фильмы Марселя Корне и «Саша Гитри в сараях и приемных залах мэрий. От тех психов, что собирали зрителей по полям и кухням, ферм и принимали их, не заботясь о выручке, потому что никто на самом деле не платил – Цель была не в этом. Энтузиасты «Волшебного фонаря» получали свое вознаграждение в виде смеха при появлении Мишеля Симона в «Будю, спасенный извод» или «Слез» в финальной сцене «Гроздья в гнева». Помня об этом, Аленоль Мерсье принял эстафету в шалоне и стал выбирать для просмотров авторское кино и забытые классические ленты, дававшие повод для дебатов, которые и удерживали в зале большинство зрителей. Обычно ему удавалось пригласить гостя, способного как-то по-особому осветить тему. Все вспоминали вечер, когда была заполнена добрая половина зала по случаю показа огненных колесниц, истории двух молодых бегунов на средней дистанции, которые постоянно соревновались друг с другом. Ален пригласил тогда местную знаменитость, господина Мунье, чья карьера бегуна под старость вышла на новый виток по случаю Олимпийских игр для сеньоров. На другой памятный вечер ему удалось привести из Парижа специалиста по вундеркиндам для увлекательнейшего спора вокруг фильма про умственно отсталого ребенка, в котором внезапно открылись чрезвычайные дарования. Если не удавалось найти докладчика, Ален подбадривал задававших вопросы и старался, чтобы те, кто имел свое мнение, отвечали на них – Он вел вечер. Нью-Йоркский писатель, поселившийся в шалоне, оказался идеальным поводом пересмотреть американскую классику. Недолго думая, Ален схватил телефонную трубку и пригласил Фреда, расписав тому лучшие моменты своего небольшого кинозаведения. Для нас будет огромной честью, если вы согласитесь стать нашим следующим гостем. Дебаты в киноклубе. И Фред. Человек, не фильма, без банки пива в руке, без кнопки паузы, чтобы пойти пошарить в холодильнике. Человек, скучающий, если нет взрывов и перестрелки. Человек, засыпающий на романтических сценах. Человек, не научившийся читать субтитры и видеть картинку одновременно. Какие дебаты. Какой киноклуб. А что за фильм? Я думал взять фильм «И побежали они» Винсенте Минелли оригинальное название? Сам come running. А что-то припоминаю, там кто играет Синатра или Дин Мартин? Оба. Аленль Мерсье, сам того не подозревая, попал в десятку. Для итальянца из Нью-Джерси Фрэнки и Дина пребывали в статусе героев. Напомните мне о чем там. Писатель, ветеран войны, возвращается в родные места с недописанным романом. Все считают его неудачником, кроме одной женщины, которая пытается его ободрить. «А писатель играет Фрэнк?» «Да». Расчувствовавшись, Фред обещал подумать. Потом повесил трубку и остался у телефона, который, несомненно, должен был тут же зазвонить снова. «Алло, Фред?» «Вы кто, Плута или динга «Дичика!» «Это что еще за «я подумаю»»? Вы что, спятили?» Я с шестерками не общаюсь. Дайте послушать пленку о Квинтильяне, пусть перезвонит. Он резко и оскорбительно бросил трубку. Учитывая высокие технологии, которыми располагали Капута и Дичико, их шеф Квинтильяне испытает в свою очередь изумление не позднее, чем через минуту, в какой бы точке планеты он ни находился. Когда-то заслежки за ним и для получения показаний ФБР использовала параболические антенны. Лазеры, спутники, а также микрофоны, умещавшиеся в Родинке, камеры, дужках очков и куча других игрушек, которых не выдумать и сценаристом Джеймса Бонда. Скажите, Фред, вы сошли с ума? произнес Квинт. К чему обижать славного мужика и рисковать стать непопулярным? Непопулярным? «Если бы эти люди знали Джованни Мансони, жулика и убийцу, я бы дорого не дал за вашу популярность. Вы не писатель, Фред. Вы всего-навсего дерьмо, которому удалось спасти свою шкуру. Не забывайте об этом». Фред и Том уже давно перебрали все варианты в чисто формальных словесных стычках. Теперешняя их игра требовала высокой точности и постоянной тренировки. «Одного я никак не могу понять», — продолжал Том. «Что вы намерены делать во время дебатов, какими бы они ни были, совершенно на вас не похоже?» Он был прав. Дебаты? Обмен мнениями? Действительно, это было совершенно не в его стиле. Ни обмен, ни мнения. Джованни Мансони проповедовал искусство красноречия ударами лома, и радости диалектики обычно выражались в поиске аргументов «от паяльника до дрели». Фред с удовольствием отправил бы Алена Ле-Мерсье подальше, если бы тот заговорил про писателя, которого все принимают за неудачника. Он свою долю получил с лихвой. Кто лучше Фреда знает эту тему на много километров вокруг. Словно мало просто писать, чтобы чувствовать себя писателем. Пришлось еще заполучить и писательские проблемы. И он познакомился со всеми тревогами человека, рассказывающего про себя, одинокого в своей коморке, непонятого, взыскующего правды, не всегда пригодный для изложения. Я сначала пересмотрю фильм на видео, Том. Приготовлю кучу интересных вещей для рассказа, и вы пойдете на этот просмотр со мной, я скажу, что вы мой друг. За это я обещаю абсолютно честно написать ваш портрет в своих мемуарах. Ковентильяне, не ожидавший такого двусмысленного довода, Рассмеялся.